Глава шестнадцатая. Ролевые игры. Ангелина. К дому волонтера мы телепортировались сразу же, как вышли из особняка госпожи Эльзы. Меня все еще потряхивало после манипуляции с магической искрой, но бестиан успокоил, сказав, что это абсолютно нормальная реакция. Все-таки технически считается, что ты действительно умерла на время проведения этой процедуры. Контролируемо умерла и воскресла. Такова специфика магии Эльзы, как высшего демона и некроманта в одном лице. Разумеется, организму нужно время, чтобы проснуться. В течение часа окончательно пройдет, не переживай. И я пояжилась от холода. «Вернее, меня слегка знобило, а на улице было вполне тепло, но мне казалось, что в лицо дует ледяной ветер». «Ты знала, что Эльза будет проводить эту процедуру?» – спросила негромко. Бестян с мрачным видом покачал головой. «Нет. Она владеет массой разных техник, которыми могла бы воспользоваться. И извлечение магической искры является экстремальной техникой, которой бабуленька, конечно, в совершенстве владеет». Но мне в голову не приходило, что она меня выпроводила для того, чтобы вот этим вот с тобой заняться. Я думала, она просто в памяти твоей покопается без лишних свидетелей. Ну, примерно это она и делала поначалу, видимо. Я рассказала подробнее о том, как увлекательно и беззаботно мы с Эльзой провели время в отсутствие Бестиана. Тут слушала с интересом и понимающе кивал. «Очень важная информация про песню, которую ты слышала тогда в торговом центре», протянул Бестиан, потирая подбородок. «И что она звучала через колонки, и потом...» «Понятно...» Протянул он это столь многозначительно, что я тут же напряглась. «Что именно тебе понятно?» «Все», коротко ответил Бестиан. «Но пока что я придержу размышления при себе». Не обижайся на это, пожалуйста. Но есть вещи, которые без официальной проверки и подтверждений мне не следует тебе рассказывать. Да я и не обижаюсь, отмахнулась я. Мне пока в целом немного не до того, если честно. Бистен понимающе улыбнулся и крепче прижал меня к себе. Мы шли с ним в обнимку по зеленому саду и уже почти достигли небольшого уютного особняка из белого камня. Дело в том, что телепортировались мы сразу на территорию Лунтира, как я поняла, вот только территория была огромная, и небольшой особняк стоял в самом центре огромного сада, через который мы и топали по аккуратным вымощенным булыжниками дорожкам. В отличие от диковатой местности и непередаваемой атмосферы напичканного нечистью леса вокруг особняка Бестиана, здесь царила атмосфера эдакого идеально выверенного сада. Чем-то территория напомнила мне японские сады. Наверное, из-за большого количества цветущих деревьев с нежно-розовыми цветками и различных абстрактных скульптур из камней, тут и там попадающихся нам по пути к особняку. Однако на подходе к нему бестиан остановился, доставая что-то из кармана, и громко выругался. Проклятие! Что случилось? Тут же напряглась я. Заказчик Харрисона вышел на связь. Цокнул языком бестиан, глядя на связной артефакт. — Ну, тот, который заказал твое похищение. — И что он хочет? Я аж дыхание затаила в ожидании ответа. — Наш аноним хочет, чтобы я прислал ему промежуточную фиксацию груза, — мрачно отозвался бестиан и перевел на меня взгляд. — Хочет убедиться, что все в норме. Выглядел он порядком раздосадованным и напряженным. Но я и глазом не моргнула. «Скажи ему, что сейчас найдешь, где остановиться на трассе и продемонстрируешь прекрасную меня?» «Ну, что ты так смотришь? Думаю, твоего друга найдется, чем меня связать». И я задумчиво потерла подбородок, глядя на окна особняка, в которых как раз в этот момент зажегся свет. «Ну и машин у него там хватает, судя по вашим сельзе и разговорам. Можно использовать какой-то багажник. ленту и сумку тоже сообразите, я полагаю». У меня сейчас как раз очень так себе самочувствие после развлечения с магической искрой. Я выгляжу весьма потрепанной и изможденной. Это очень кстати, я не буду выглядеть счастливой и откормленной на фото и даже видео при необходимости. Глаза бы еще заплаканные сделать, но это тоже не проблема. Достаточно будет обложиться свежим репчатым луком и в глаза мне какой-нибудь дрянью капнуть, чтоб уж совсем воспаленными заплаканными выглядели. «Я говорю что-то смешное?» «Нет, что ты. Просто я тобой восхищен», — сквозь смех произнес бестия, качая головой. «Я тут про всякие пугающие штуки говорю, а ты так легко и спокойно предлагаешь быстрое решение поставленной задачи. Удивительная эта девушка. Мне к этому еще надо привыкнуть». Он отправил сообщение заказчику, убрал связной артефакт в карман и шагнул вперед, чтобы постучать в дверь особняка но не успел даже руку поднести к двери, как та резко распахнулась, и из нее вихрем вылетел лунтьер В белой рубашке, темно-бежевых брюках, босиком. Но самое главное, очень злой, с перекошенным от ярости лицом. Эм. неуверенно произнес бестия. И сделал на всякий случай маленький шаг назад. «Мне инстинктивно тоже захотелось отшатнуться». Демонстрировать свой хищный взор не решилось, но, думаю, если бы глянула сейчас на след лунтьера, то он тоже был бы похож на сверкающую молниями тучку. Слова бестиана были заглушены злобным рыком лунтьера, кинувшегося с кулаками на друга. С кулаками? В прямом смысле того слова, потому что он без предупреждения ударил бестиана кулаком под дых. Удар, видимо, был приправлен магической силой, потому что Бестиана отбросила аж метра на три, и он со стоном прочувствовал позвоночником зеленую лужайку. Но Лунтиер не дал ему подняться. Он, как был с босыми ногами, пулей подскочил к Бестиану и приподнял его за грудки, встряхнув как следует. «Я думал, что ты погиб!» – проорал Лунтиер, сверкая поблескивающими зелеными искрами глазами. «Какого хрена ты не сообщил сразу же о том, что жив?» Какая же до боли знакомая душевная сцена. Однако Лунтер не был представителем тварей, которого можно было бы приструнить аурой хозяина нечисти. Поэтому Бестян даже не пытался отпугивать его аурой. И драться с другом ему тоже не хотелось, поэтому он пытался угомонить его объяснениями, но Лунтер не особо слушал. Ему, видимо, надо было выпустить пар. «Я вместе с Эльзой в числе первых оказался у твоего разрушенного особняка. Ты вообще представляешь, что мы испытали в бесполезной попытке нащупать твой след или хоть отголосок ауры ощутить? Знаешь, в тот момент, когда я узнал, что ты все-таки слинял тайным путем и ни слова нам об этом не сказал, я был полностью солидарен с Эльзой и ее желанием сожрать твою душу, чтобы неповадно было». Неужели настолько сложно было сразу же сообщить о том, что ты жив и свяжешься позже для уточнения деталей? Ну, Но... у меня были на то веские причины. Бестян кинул на меня выразительный взгляд. Мне просто слегка мозги отшибло. Я тебе сейчас сам мозги вышибу. Так как меня вспышками магии сейчас побочно никто в состояние оцепенения не вводил, я не стала стоять в сторонке, слушать грозные вопли и молча наблюдать за избиением младенца. Громко откашлялась, привлекая к себе внимание, и с нервной улыбкой помахала рукой обернувшемуся унтеру: « Привет! А могу ли я попросить не избивать бестиана и в целом не совершать никаких надругательств над ним? Да и орать на бесию бесполезно. Считаю, что с этим в полной мере справилась госпожа Эльза. А нам бы фотофиксацию еще для заказчика по рабочему делу отправить, да поскорее. — На кого, Родь? — ошалила переспросил лунтир, и глаза его мигом перестали яростно сверкать, став обычного цвета. — На бесю? Теперь он повернулся уже к другу и шокированно уточнил. — Она тебе бесей зовет? «Беси? Серьезно? И ты ее за это не убиваешь?» «Даже если бы хотел, то с Рейной это сделать затруднительно», усмехнулся Бестиан. Он приподнял свою руку, на которой на пару секунд сверкнула и погасла серебристая венчальная руна. «Да ладно!» – потрясенно выдохнул Лунтьер, не веря своим глазам. «Мы проходили через лес всех святых, ну и...» В общем, мы настоящие рейнары, и это уже не шутка. Лунтир очень внимательно посмотрел на Бестиана, перевел хитрый взгляд на меня. впился взглядом в мою шею, на которой Бестиан вполне мог оставить красноватый след от слишком жарких поцелуев. Я сегодня вообще в зеркало не смотрелась, как-то не до того было. Тут я припомнила, что цвет венчальной руны раньше был другой. Кажется, белый. А ее изменившийся оттенок мог говорить о... «А вы с ней того... этого?» Тихо спросил лунтир, поигрывая бровями. «Ой, изыди, демон!» Отмахнулся бестия. «Да, мы провели вместе ночь, если ты об этом», сказала я, решив, что от этого человека можно не скрывать сто личный факт. «И нет, не просто обнимаясь». Вроде он, Тир не был похож на того, кто пойдет трепаться о личных похождениях друга. А у меня было не то настроение, чтобы какие кокетничать и изворачиваться, да и плевать мне было на мнение остальных. К тому же я подумала, что может именно это сможет его отвлечь и направить эмоции и мысли в более благоприятное для нас русло. И точно. Лунтер расплылся в широкой улыбке, глаза его восторженно заблестели. Он, наконец, отпустил рубашку Бистиана, аж захлопал в ладони и с каким-то совершенно детским восторгом воскликнул. «Уй, пойду, игристый Ленор открою в честь такого дела! Такое событие это надо отметить! Ну чего, встаете, идемте же скорее в дом!» Лунтир танцующий походкой, ускакал в дом, а Бистиан не удержался и с чувством хлопнул в себя по лбу. Мне оставалось только рассмеяться. В холле особняка было светло. Из распахнутых дверей гостиной слева лился яркий свет и доносился довольный голос лунтьера, мурлыкающего незатейливую мелодию себе под нос и позвякивающего бокалами и бутылками. Но мы проследовали дальше по коридору и деревянной лестнице, ведущей вниз, куда уверенно зашагал Бестиан. «Лунтир, нам нужно в гараж ненадолго, скоро вернемся», — крикнул он через плечо. Эй, -э чего? Зачем?» — спросил Лунтир. Но мы не ответили, так как уже спускались по лестнице. Подвальное помещение было огромным и невзрачным, разделенное на зоны. Техническая зона со всякими водопроводными и прочими штуками. Кладовая, небольшая мастерская. А за стеклянной дверью справа было видно машины. Штук десять разных экипажей, не меньше. Ого, ага", удивилась я, оценив размах. «А твой друг любит погонять, да?» «Да он фанатик больших скоростей», – хмыкнул Бестиан. «Ладно, нам надо поторопиться». В мастерской мы быстро нашли нужную изоленту, тоже серебристую, только не антимагическую, а обычную, но для фотофиксации это не имело значения. С черной сумкой нужного размера возникла проблема, но в кладовой нашлось нечто похожее, и бестен заклинанием увеличил сумку до нужного размера и немного видоизменил замок молнии, который отличался по форме. Пока Без был занят этим увлекательным делом, я была занята не менее интересным процессом. Растрепала себе волосы как следует, испачкала рубашку, чтобы она была не такой белоснежной. В прохладном отсеке кладовой с овощами нашла луковицу и только хотела было ее разрезать и начала вдыхать слезоточивые ароматы, как вспомнила одну важную деталь. «Зараза! У нас проблемка!» «Что такое?» – мигом напрягся бестия. «Тушь для ресниц», – мрачно отозвалась я. «У меня ж была тушь на ресницах, когда меня в багажник запихали. По идее, тушь должна была безобразно растечься за все это время. А я тут выгляжу так, будто только что из душа вышла, и на мне не грамма косметики». «Хм...» Бестия в задумчивости порылся в ящиках мастерской, издал довольный возглас и протянул мне находку. «Уголь подойдет?» «О, отлично!» Пока я занималась боевым раскрасом и выжимала из себя слезы с помощью созерцания ядреного репчатого лука, бестием подготавливал тачку в гараже. Открыл багажник черного экипажа, двери не были закрыты. «Внешне такого же, в каком меня везли, типовой эконом-класс». Бестия накидывал мусор в багажник, потом укладывал туда меня вместе с сумкой и начал обматывать мне ноги и руки изолентой. Как раз в этот чудесный момент в гараж вошел лунтир с бокалом и открытой бутылкой игристого Элинора, И в шоке уставился на раскрывшуюся перед ним картину, задержав взгляд на моих раскрасневшихся заплаканных глазах с потекшей угольной тушью. «Помоги мне ее упаковать!» попросил Бестиан, заметив друга. «А то одному неудобно. Придержишь вот тут». Но волонтер не отреагировал и вообще не сдвинулся с места, пребывая под глубоким впечатлением от увиденного. «Слушай, а ты решил убивать каждую девушку, с которой провел ночь?» Осторожно уточнил он, наблюдая за тем, как Бестиан обматывает мои руки изолентой у меня за спиной. «Так бы и сказал, что тебе труп надо спрятать, а то я, как идиот, за игристым Эллинором бегаю!» Бестиан хохотнул. «Лунтик, не тупи!» «Какой я тебе Лунтик?» – мигом вспылил Лунтер. «Ну а я какой тебе тиран и деспот? Почему все периодически называют меня убийцей и кровопийцей и считают маньяком, не знаешь?» Весело спросил Бестиан, обращаясь ко мне. И я задумчиво посмотрела на изоленту, которой Бестиан старательно обматывал мои руки, и на черную сумку, в которую меня тщательно укладывали. «Не имею ни малейшего понятия», — ответила как можно более серьезным голосом. Бестиан тоже посмотрел на изоленту, который собирался заклеить мне рот, вздохнул и смущенно отвел взгляд в сторону, сообразив, как нелепо прозвучал его вопрос в сложившейся ситуации. Потом глянул на застывшего в дверях друга. Ну, что уставился? Помоги, мне надо связать ее покачественнее. Не-не-не, вы меня в свои ролевые игры не впутывайте, и я не такой. Лунтир поднял руки в жесте, я сдаюсь, и гордо задрал подбородок. Правда, вместе с руками еще бокал с бутылкой поднял, что смотрелось весьма нелепо. Тут я не выдержала и все-таки расхохоталась. Смех был нервный, не скрою, но зато выплеснуло накопившееся напряжение и смеялась минуту две без остановки вообще. Пока я пыталась справиться с нервным смехом, Бестиан кратко обрисовал Лунтиру ситуацию и тот озадаченно покачал головой. «Оригинально ты девушек на свидание водишь, конечно». «Да понял я, понял, что это случайная встреча в багажнике, не дурак». «Ну, встреча же, а значит, свидание». «Железная логика», — фыркнул Бестиан. Лунтер отвесил шутливый поклон, но все-таки помог Бестиану, а потом отошел в сторонку и с выражением восторженного недоумения наблюдал за тем, как Бестиан принимает обличие Харрисона, делает со мной фотографии, записывает короткое видео, на котором разговаривал мерзким тоном, изображая грубое отношение ко мне». Мы условились заранее, что Бестиан для видео дернет меня за волосы, а мне надо будет всхлипывать погромче и выть поубедительнее. И если у меня с изображением бедной пленницы проблем не было, то Бестиан только с 10 дубля смог заставить себя погрубее схватить меня за волосы, потому что до этого его жесты были больше похожи на осторожные поглаживания. Так как рот у меня был заклеен, мне приходилось таращить глаза и недовольным воем показывать свое отношение к халтурной работе Бестиана. А-а! <связь> Возмущённо я взглядом, пытаясь наорать на Бестиана, чтобы он перестал меня жалеть, потому что слишком нежничал. Да не могу я тебя так за волосы дергать А-а! <связь> ну тебе же больно будет. А-а! <связь> Ну, хорошо, хорошо, но ты помнишь, что я это делаю сугубо ради дела. Лунтир наблюдал за всем этим спектаклем двух недоактеров с непередаваемым выражением лица: Ему разве что попкорна не хватало. Вместо него он медленно подтягивал игристый Элинор, и в целом вид имел такой, будто смотрел за развитием сюжета увлекательного сериала. «Да...» – с чувством протянул он, когда мы закончили наш спектакль. «Мне всегда было любопытно, какие пристрастия у тебя будут в отношениях с девушками, но как-то не ожидал с таким вот столкнуться». «Ой, иди ты!» – безлобно отмахнулся Бестиан. Его сейчас гораздо больше интересовал положительный отклик заказчика. Только получив его и еще раз подтвердив планируемое время приезда, Бестен облегченно выдохнул, снял с себя маскировочный чар и принялся высвобождать меня. «Так, сегодня поздно вечером придется весь этот маскарад повторить», — бормотал он, разматывая мои руки. «Надо взять с собой эту ленту. Лунтьер, мне нужна эта твоя тачка на сегодняшний вечер и ночь». «Да и без проблем». «Только верни ее в целости и сохранности!» «Боюсь, по итогу моего задания она будет разбита в хлам!» Нервно усмехнулся бестия. «Так что можешь забрать взамен мою тачку. Фиолетовую!» Лунтьер тут же встрепенулся, глаза его загорелись алчным огнем. «Это которая с этими вашими тестовыми кристаллами-артефактами?» С надеждой спросил он. «Ага, она самая!» Артефакты еще тестируются, как ты понимаешь, но тачка на ходу, все рабочее, артефакты тоже исправны. Можешь забирать хоть сразу после того, как мы от тебя уедем. Идет, быстро согласился Лунтьер. Только она припаркована около моего бестиария, предупредил Бестиан. Ключи найдешь там же, разберешься. Ты знаешь, где мой гараж. Ради твоей шустрой красотки я пойду на контакты с любой нечистью, честное слово, жаром произнес Лунтьер. Я с интересом переводил взгляд с Лунтиера на Бестиана. «Что такого особенного в этой машине и артефактах, что у тебя даже близость Бестиария не пугает?» «Во-первых, я боевой маг. Что я там в этом Бестиарии не видел?» – хмыкнул Лунтер. «Во-вторых, это же молния беса! Да это не тачка, а мечта любого мужчины!» Она оборудована артефактами из числа новых уникальных разработок профессора Дарбита. — пояснил мне бестен которые наделяют машину особыми свойствами. «Что-нибудь вроде невидимости и усиления скорости?» — полюбопытствовала я. Лунтир хохотнул. «Если бы дело было только в этом, я бы просто нашпиговал свою машину обычными чарами и артефактами, поверь мне. Но молния беса — это нечто!» Он нацепил на тачку артефакты нового поколения с этими вот всякими штуками, ингредиентами от нечисти, которые как раз только без может раздобыть. Вот он и тестирует все это дело на себе, но мне доводилось ездить на молнии, и это был чистый восторг. Эти артефакты придают тачке некоторые свойства нечисти. Да, есть среди них невидимость и усиление скорости, ты права, но как насчет того, чтобы проехаться по деревьям? Это как? Не поняла я. А вот так. Проскочить по веткам на быстро меняющихся колесах, которые имитируют перескакивание лайоров по деревьям. проехать по воде, как по обычной дороге. А спланировать по воздуху, как некоторые виды нечисти. Вау! – восхищенно ахнула я и с благодарностью кивнула бестиану, который протянул мне влажные салфетки, чтобы я смыла с себя неимоверную красоту потеков от импровизированной угольной туши для ресниц. «А такие машины потом планируется аристократам продавать?» Бестиан покачал головой. «Ни в коем случае. Нельзя такое запускать в массовое производство». Только штучные экземпляры для нуждающихся служб, типа поисковых отрядов, отрядов быстрого реагирования в Инквизиции и так далее. Такие машины не могут быть личным транспортом, кого попало. И использование каждого артефакта будет строго фиксироваться дополнительными чарами, над которыми мы как раз и работаем сейчас. Не доделали еще. Но Лунтику можно такую тачку передать смело, так как он как раз имеет отношение к таким боевым магам. Пусть помогает мне тестировать заодно. Там надо отладить еще некоторые вещи, артефакты могут подвисать и работать некорректно. Но в целом, эта моя тачка – это очень навороченный современный экипаж. «Да, я за молнию душу продам», – с придыханием произнес Лунтер. Настолько сильно хочу к себе в пользование эту шуструю малышку, что не только в сам бестиарий готов один сунуться, но даже не буду сейчас убивать тебя за обращение, Лунтик, ко мне. Но ну, как тебе еще называть? Сокращенного имени у тебя нет. А иногда так хочется к тебе как-то непафосно обратиться. Может, Лунни? Сам ты Лунни, Беся! Тут же вспыхнул Лунтер. «А что тебе не нравится в этом обращении?» — ехидно спросил Бестиан. «Некоторые специфично рифмованные слова», — огрызнулся Лунтер. «Меня же девушки засмеют. Ну что ты ржешь?» Я с улыбкой покачала головой. «Мальчишки, что с них взять? Они в любом возрасте мальчишки. Мне вот как-то все эти нюансы с машиной были интересны только с точки зрения прогресса. Но никакого вдохновенного вау не вызывали, в отличие от Лунтика. Тьфу ты, Лунтьера, то есть. «И есть будете? Голодные?» Спросил Лунтир, когда мы поднялись на первый этаж и проследовали в просторную гостиную. Бестям покачал головой. «Мы шательзы». «Ха, все, вопрос нет», хохотнул Лунтир. «Отель за голодными не уходит. Правда, иногда не уходит и живыми, но это уже детали». «Нас, к счастью, не касающиеся», – кивнул Бестиан. «Ну, значит, будем пить», – белозубо улыбнулся Лунтиер, жестом приглашаясь сесть на диванчик в гостиной. «Ангелина, тебе чего? Светлый или игристый Эленор налить?» «Не хочу, спасибо», – улыбнулась я. «Лучше просто лимонад, если можно». «А я хочу, но мне потом за руль», – вздохнул Бестян. «Так что не в этот раз, дружище. Мне сегодня нужна предельная ясная голова». «Понятненько. Значит, буду выглядеть очаровательным алкоголиком на вашем фоне», – театрально вздохнул Лунтер, разливая нам по бокалам лимонад и придвигая тарелку со сдобным печеньем с корицей и с шоколадными конфетами. «Что это, не так, что ли?» притворно удивился Бестиан, и едва успел увернуться отпущенной в него маленькой цветастой подушечки. «Хей, hey, я просто большой ценитель всего прекрасного и очень люблю геросский Ленор. «Это эльфийский?» спросила я с интересом, разглядывая этикетку на бутылке, на которой не было ни одного знакомого мне слова, все сплошно традиционным традиционном эльфийском. «Эльфы разве Эленор делают?» «И еще как делают?» кивнул Лунтир, усаживаясь напротив нас в небольшом кресле. Собственно, главная провинция как раз так и называется – Айленор. Оттуда изначально сей напиток и пошел. Это потом уже другие страны переняли, и в массовом производстве мы в основном видим Айленор из Матидора, потому что у них отличные виноградники, и почва благодатная и солнца много. Но с настоящим Айленором даже рядом не стоит. У них такой виноград! Закачаешься! Вкус изумительный. Заинтриговал. Можно мне немного попробовать? Глоток буквально. Лунтьер налил мне немного Айленора, и я сделала крошечный глоток. И удивленно вскинула брови. А напиток-то в самом деле был божественно вкусным. И еще тягучий такой, не чита обычному жиденькому Айленору. Терпкий, с приятной сладостью, легкой кислинкой и небольшой горечью, которая вкусно дополняла насыщенный букет напитка. Такое хотелось смаковать крохотными глотками на протяжении длинного вечера. Что, видимо, лунтьер и любил делать, судя по тому, как медленно опустошался его бокал. «Вкусно», — сказала я. «Действительно необычно, не что -то тому, что обычно распивают. И мне кажется, с него очень тяжело опьянеть». Я сверилась с этикеткой на бутылке, нашла там цифру, убедилась в своей правоте. «Ну да, градусов-то совсем мало». «Потому что настоящие игристый Эленор не для опьянения пьют», — хмыкнул он тир. «Эльфы его изобрели как аналог нашего кваса когда-то, только на видный манер. С квасом у них считается постыдным гостей принимать, а вот с игристым Эленором самое то...» «Пижоны», — фуркнул Бестиан. «Эльфы-то? А то ж, они там почти все пижоны редкостные, сам знаешь». «А я у нас таких этикеток нигде не видела в магазинах», — заметила я. «Ну, или не по тем магазинам ходила?» «А у нас и не продают. Я мотаюсь иногда в Элинор и притаскиваю себе оттуда несколько бутылок». «Лунтир переводчиком работает», — пояснил мне бестия. «И много куда мотается в те точки мира и других миров, где нужен его подвешенный язык и мозг, знающий массу языков. Он на традиционном эльфийском шпарит, как на своем родном, так что частенько мотается в герос по долгу службы». «Ага, люблю это дело», – расплылся в улыбке лунтиер. «Скоро как раз опять туда рвану. Жду не дождусь». «С эльфийками развлекаться попутно?» – хулиганисто подмигнул Бестиан. «Не, что ты, я не такой». Бестиан скептично выгнул бровь, всем своим видом показывая все, что он думает. «Я рыжих люблю», – расплылся лунтер в широкой улыбке. «А среди эльфиек таких вообще нет». «Сдались тебе эти рыжие!» «Вот я как раз и люблю, чтобы они мне сдавались!» Охотно поддакнул Тер. Бестиан мученически возвел глаза к потолку. «Ну чего ты глаза закатываешь? Ты себе вам какую рыжулю захапал, а я, может, завидую, и тоже хочу!» «Кстати, о рыжих!» Оживился Бестиан под аккомпанемент моего смеха. «Как продвигается ситуация с той журналисткой? Как ее... Элен... Или как ее там...» Ирения Штольценберг». — напомнила я. — Ага, точно. Так что там с ней? — Эй, ты чего? Лунтьера аж всего перекосила при упоминании этой девицы. — Несносная дамочка, — пробормотал он, поджав губы. — С примерским характером. — Только, деву даюсь, как можно быть такой несносной и при этом рыжей? Я хрюкнула от смеха. Слова Лунтьера очень забавно прозвучали, как взаимоисключающие факторы. «По мне, это рыжие, самые несносные», – задумчиво пробормотал бестия. Чем тут же заслужил тычок в бок от возмущенной меня. «Я навел шороху в типографии тогда. Тот скандальный выпуск изъяли и уничтожили при мне. Я проверил, чтобы ни один экземпляр не ускользнул от меня. Главного редактора газеты запугал. Так что подобных компроматных для тебя вещей с полуголом тобой и девицами в обнимку там больше никогда не появится» стеснее спросить, как ты его запугивал? Чарами опутал, что ли?» «Да ну зачем? Я просто знаю парочку компрометирующих вещей относительно уже главного редактора, которые пустят его карьеру под откос, если я обнародую информацию. Это посильнее любых чар будет». «Шантаж, однако», — хмыкнул бестиан. «А с такими людьми иначе никак. Они только метод хитрой силы понимают», — развел руками лунтир. «Я видел, что сегодня от имени этой девицы опубликовали статью про разгром моего дома». «Да, девица шустрая, я с ней еще плотно пообщаюсь на недельке. мрачно отозвался лунтир, сильно нахмурившись. «Как она умудряется все время узнавать всю самую свежую инфу? Я в парке ее тогда нигде не заметил и рядом не ощущал». «Вот веришь, нет? Понятия не имею». «Да ладно». Брови бестина взметнулись вверх. «Ты за несколько дней не разобрался?» «Она какую-то интересную магию для этого использует», – медленно протянул Лунтьер. «Ну ничего, я разберусь. Люблю такие головоломки. Особенно, когда они связаны с рыжими». Я не выдержала и проснула от смеха. Пылкая любовь Лунтьера к огненным волосам девушек с не менее огненным характером откровенно забавляла.